Вода оказалась чуть сладковатой и довольно приятной на вкус. Если она ещё и полезная. Впрочем, экспортировать её всё равно некуда. Стоимость доставки на другую планету сделает минеральную воду дороже коллекционного коньяка. Когда-то во времена весьма отдалённые и куда более наивные, именно по этой причине, из-за высокой стоимости доставки, масштабные войны в космосе казались невозможными. Были мелкие столкновения в открытом пространстве, были стычки за астероиды, несколько конфликтов вокруг недавно открытых миров, но об атаке на уже колонизированный мир, обладающий собственными средствами обороны, и речи не шло. Как захватывать целую планету? Как высаживать десант? Как его координировать? Как осуществлять поддержку оставшихся на планетах войск? Что потом делать с местным населением? Когда-то это казалось слишком масштабным и экономически невыгодным делом, а потому невозможным. Знакомство с историей гегемонии Скари, которое понятия не имело об этой теории, доказало обратное. В своих бесконечных межклановых войнах Скари захватывали не только отдельные планеты, но и целые звездные системы, не считаясь ни с расходами, ни с потерями в живой силе и технике. А потом экономическая и политическая ситуация в Альянсе сложилась так, что воевать оказалось дешевле, чем не воевать. Перенаселение базовых миров Альянса, тотальный кризис перепроизводства и жесткая социальная политика превратили Альянс в кипящий котел с плотно закрытой крышкой. Что случается с такими котлами, если вовремя не строить давление? Это известно любому человеку, одолевшему школьный курс физики. Правильно. Эти котлы взрываются. Занятно, что и у Империи, и у Альянса были свои причины начать войну. Причины достаточно разные, но своей критической массы они достигли практически одновременно. И небольшая вспышка, произошедшая от отдаленной космической станции, зажгла пламя, в котором запросто могла сгореть вся галактика. Клиника, которую выбрал Холден, была построена среди леса. Наземные дороги и населенные пункты рядом отсутствовали, и подобраться к ней можно было только по воздуху. Глайдер плавно скользнул на посадочную площадку, находящуюся между несколькими однотипными трехэтажными корпусами из серого пласта бетона. Если бы я не знал, что это медицинское заведение, то мог бы принять его за что угодно. Комплекс был абсолютно безликим. «Если твою планету регулярно подвергают орбитальным бомбардировкам, ты поневоле научишься строить по типовым проектам и без архитектурных излишеств», — сказал Холден. «А также не складывать все яйца в одну корзину и не оказывать противнику услуг, когда он может уничтожить несколько важных объектов одним ударом». «Поэтому здесь нет больших городов?» «Миллионники есть», — сказал Холден, — «по местным стандартам». Это уже очень большие города. Встречающая делегация была представлена двумя вентунианцами, один из которых был мелким администратором, а второй получал зарплату в службе охраны. На правом его бедре висела кабура, а на левом с чем-то куда более серьезным и летальным.